Пожар небольшой, центр пока не затронут. Повторите, не слышу. Я говорю, центр, центр города, собор, библиотека. Наша фамилия Самдевятовы. Это переделанное на русский лад Сан-Донато. Будто из Демидовых мы. Опять ничего не разобрал. Я говорю, Самдевятовы. Это видоизмененная Сан-Донато, будто из Демидовых мы. Нельзя Демидовы Сан-Донато. А может так, вранье, семейная легенда, а эта местность называется Спиркин-Низ, дача, места увеселительных прогулок. Правда, странное название. Перед ними простиралось поле. Его в разных направлениях, перерезали ветки железных дорог. По нему семимильными шагами удалялись, уходя за небосклон телеграфные столбы. Широкая мощенная дорога избивалась лентой соперничая красотой.